Постскриптум – суицидальное поведение как неадаптивное решение проблем. Из всего сказанного выше очевидно, что ДПТ квалифицирует все виды суицидального поведения как неадаптивное поведение решения проблем. Я уже говорила о том, что если терапевт обычно считает суицидальное поведение проблемой, то пациент часто, но не всегда видит в нем средства решения проблемы. Таким образом, первая терапевтическая задача – активно стремиться к разрешению этого противоречия во мнениях, Направление движения – диалектический синтез. Если достигнут или восстановлен хотя бы минимальный синтез, терапия ориентируется на две основополагающие цели. Первое – помочь пациенту построить жизнь, которая имела бы для него ценность. И второе – заменить неадаптивные попытки решения проблем эффективным поведением. Пациенты с ПРЛ часто думают, хотят задержать изменение своего стиля решения проблем до тех пор, пока не будут устранены или ослаблены факторы, мешающие полноценной жизни. ДПТ настаивает на противоположном. Сначала мы избавимся от сутудального поведения, а потом поймем, как сделать вашу жизнь лучше. Как описано в главе 9, такая дихотомия на самом деле произвольна поскольку стратегии решения проблем, составляющие основной арсенал терапевтических вмешательств в ДПТ, работают как на ослабление проблемного поведения, так и на изменение индивидуальных ситуативных обстоятельств, которые это поведение обусловливают.